Глава четвёртая. Всё тело Пипы звенело, точно исполняя неведомую мелодию. Руки дрожали, по шее ползли мурашки. Замысловатый получился бит. Девушка закашлялась, прочищая пересохшее горло. К ритм секции добавился хриплый аккорд. А потом сверху ещё наложилась неровная трель дыхания. Вдруг её накрыло жуткое состояние неизбежности. Раз услышала собственное дыхание, теперь до конца дней своих будет ощущать в себе его ритм. Она сверлила взглядом дверь, надеясь, что та, наконец, откроется. Секунды медленно плавились в вязком тяжёлом воздухе, пока дверь её переигрывала, оставаясь всё такой же неприступной. Минуты утекали в бесконечность сколько их уже прошло с тех пор, как Пипа постучала. Не в силах больше терпеть, она вынула из-под мышки запотевший пакет со свежими пончиками, развернулась и пошла прочь. Дом-призрак сегодня был явно не готов к приёму гостей. Пипу накрыла горячая волна разочарования. Отойдя всего на несколько шагов, она вдруг услышала за спиной лязг и скрежет замка, обернулась и увидела на пороге Рави Синха. Весь всклокоченный, он со смущенной гримасой уставился на девушку. «О!» — выпалила Пипа писклявым, будто не своим голосом. «Извини, мы вроде договорились в пятницу встретиться. Сегодня пятница, вот я и пришла». «Ах, да, точно!» — пробормотал Рави, почёсывая затылок и опуская глаза. «Но, честно говоря, я думал, ты пошутила. Разыграть меня решила, не ожидал, что вернёшься». «Хм, <связать> mm -hmm. жаль. Пипа изо всех сил постаралась не выдать обиды. Никаких розыгрышей. Всё на полном серьёзе». <связать> «Да, ты, похоже, серьёзная девушка». При этих словах Рави принялся усиленно чесать затылок. Что-то там явно свербило. Или это защитная реакция на подобие привычки Пипы сообщать ненужные факты. Своеобразная броня, а рыцарь под ней весь трясётся от страха. «Даже чересчур серьёзная». Пипа улыбнулась и протянула Рави пакет. «Я вот пончиков напекла». «Это типа подкуп? Пончики для умасливания?» «Ага, а в рецепте так и говорилось». Рави скривил губы в подобии улыбки. Пипа только теперь осознала, как тяжело ему жить в их маленьком городке, ведь он так похож на своего погибшего брата, просто одно лицо. Неудивительно, что ему с трудом давалась улыбка. «Так мне можно войти?» — спросила Пипа, поджимая нижнюю губу и глядя на парня широко раскрытыми умоляющими глазами. Как сказал бы папа, такую гримасу скорчила, будто неделю не какала. «Да, хорошо», — ответил Рави после убийственно долгой паузы. «Только не делай такое лицо». Он отступил от двери, приглашая гостю войти. «Спасибо, спасибо». Затараторила Пипа, суетливо шагнула через порог и тут же споткнулась. Рави удивлённо повёл бровью, закрыл дверь и предложил ей чаю. «Да, спасибо». Пипа встала посреди коридора, неловко переминаясь с ноги на ногу, будто пыталась занять собой поменьше места. «Просто чёрный, пожалуйста. Никогда не доверял людям, которые чёрный чай без всего пьют». Он жестом позвал гостью за собой на кухню, просторную и необычайно светлую. Заднюю стену занимали большие раздвижные стеклянные двери, за которыми простирался, пышущий всеми красками лето и увитый дивными виноградными лозами, длинный сад. Сказочное зрелище. «А ты с чем чай пьёшь?» — спросила Пипа, опуская рюкзак на один из стульев. «Молока побольше и три ложки сахара», — громко сказал Рави, пытаясь перекричать адский пыхтевший и бульковший чайник. «Три ложки? Три? Знаю, знаю. Ничего пока не слиплось, не беспокойся». Пип молча наблюдала, как Рави хозяйничает на кухне. Кипящий чайник заполнял неловкую тишину. Парень достал жестяную банку, нервно постукивая пальцами по краю, выудил пару пакетиков, залил кипятком, себе добавил сахар, молоко. Нервозность передалась и Пипе. Сердце её учащённо забилось, вторя перестуку пальцев Рави. Он принёс две кружки. Ту, что предназначалась Пипе, нёс в ладони, держа прямо за раскалённое дно, чтобы она могла взять её за ручку. Её кружку украшала мультяшная улыбка, а ниже надпись «Главный повод сходить к дантисту зубная боль». «Родителей дома нет?» — спросила Пипа, опуская кружку на стол. «Не-а», — ответил парень, хлебнув чаю. Пипу очень обрадовала, что он при этом громко не чавкает. «Если бы они были дома, я б тебя не позвал. Мы стараемся не говорить про Села. Мама очень расстраивается, да и всем нам тяжело, честно говоря». «Даже представить боюсь», — тихо ответила Пипа. «Прошедшие пять лет ничего не изменили. Рави до сих пор переживал. По лицу видно». «Дело не в том, что его больше нет с нами, а просто... Из-за всего случившегося нам вроде как запрещено о нём говорить. И если бы вдруг мне хватило смелости сказать, что скучаю по брату, я просто монстром бы себя выставил». «Я так не считаю». «Согласен». «Только мы с тобой в меньшинстве». Чтобы заполнить неловкую паузу, Пипа хлебнула чаю и тут же обожглась. В глазах защипала. Выступили слёзы. «Уже плачешь?» «Мы ещё даже до грустной части не дошли». Правая бровь Рави поползла вверх. «Чай горячий», — сказала Пипа, чувствуя, как обожжённый язык опухает во рту. «Пусть остынет. Буквально один миг. Одну сотую долю секунды, если точнее. Ну, ты знаешь». «Смотри-ка, запомнил. Такое забудешь. Оригинальная у тебя манера знакомиться». «Так, о чём ты хотела спросить?» Пипа бросила взгляд на лежавший у неё на коленях телефон и сказала. «Во-первых, не будешь против, если я запишу наш разговор, чтобы потом всё спокойно перепечатать?» «Занимательный пятничный вечер, намечается». «Так, если ты не против, я приступлю». Пипа открыла свой медного цвета рюкзак и достала оттуда заметки. «Это ещё что?» — спросил он. «Заранее приготовленные вопросы». Она зашелестела бумагой, собирая листы в одну аккуратную стопку. «Ого! А ты основательно за дело взялась!» — сказал он, не то удивлённо, не то скептически. «Ага. Мне уже начинать волноваться?» «Пока нет», — сказала Пипа. Она ещё раз внимательно посмотрела на парня, и нажала на диктофоне кнопку «Запись». Пипа Фиц Амаби. ВКП, 4.08.2017. Журнал «Расследование». Запись четвертая. Запись разговора с Рави Сингхом. «Пипа, итак, сколько тебе лет?» «Рави, а тебе зачем?» «Пипа, просто хочу собрать все факты. Рави». «Есть, сержант». «Мне недавно исполнилось двадцать». Пипа смеётся. «Пометки на полях. Боже, как омерзительно звучит в записи мой смех. Больше не в жизни». «Ты на три года младше Сэла?» Рави. «Да». Пипа. «Не помнишь? 20 апреля 2012 года. Он не вел себя как-то странно?» Рави. «Ух ты, с места в карьер». «Хм, да нет. Мы в тот день рано поужинали. Часов примерно в семь». А потом папа подвёз его к Максу. Он болтал с нами, как ни в чём не бывало. Если и замышлял убийство, мы этого не заметили. сэл был радостным. Вот лучшее определение, по-моему. Пипа. «А когда вернулся от Макса, как он себя вёл?» «Рави». «Я к тому времени уже спал. На следующее утро, помню, он пребывал в очень хорошем настроении». Сел ранняя пташка. Он проснулся, приготовил завтрак на всю семью, а потом ему вдруг позвонил кто-то из друзей Энди. Тогда-то мы и узнали, что она пропала. Естественно, радость с брата как рукой сняло. Он очень забеспокоился. Пипа, значит, ни полиция, ни родители не звонили ему той ночью. Рави, насколько мне известно, нет. Родители Энди вообще не знали Села лично. Они нигде не пересекались, и в доме у них он не бывал. Энди либо сама заходила к нам, либо они вместе тусовались в школе и на вечеринках». «Пипа. Как долго они встречались?» «Рави. Познакомились перед Рождеством. Выходит, где-то около четырех месяцев. У Сэлла потом обнаружилась пара неотвеченных звонков от одной из лучших подруг Энди, примерно в два часа ночи. Но у него звук на телефоне был отключён. Он и не услышал. «Пипа. «А что дальше происходило в ту субботу?» «Рави». «Ну, как только узнал, что Энди пропала...» Селл в буквальном смысле не слезал с телефона, звонил ей каждые несколько минут. Постоянно срабатывал автоответчик, но он решил, что если она наконец ответит, то первым должна услышать его голос. «Пипа». «Погоди-ка, так Селл сам звонил Энди?» «Рави». «Да, миллион раз. Все выходные, а потом ещё и в понедельник». «Пипа». И если убил человека, явно не станешь ему названивать. Понятно же, что никто не ответит. Рави. Особенно, если у тебя в кармане или в комнате запрятан телефон этого самого человека, Пипа. Тем более, что ещё происходило в тот день. Рави. Родители отговорили Села и Тикенди, потому что дом наверняка обыскивала полиция, так что он просто пытался ей дозвониться. Я ещё спросил у него, где она может быть. Он понятия не имел, зато сказал одну вещь, которую я хорошо запомнил. По его словам, Энди всегда действовала обдуманно. Могла специально убежать из дома, чтобы кое-кого проучить. К концу выходных он, конечно, понял, что это не тот случай. «Пипа. Кого бы Энди решила наказать? Его?» «Рави. Не знаю». «Не стал выспрашивать. Я Энди не особо хорошо знал. Она всего пару раз заходила в гости» хотя предположил тогда, что этот кое-кто — её отец. Пипа. «Джейсон Белл? Почему?» «Рави». «Так доводилось слышать их разговоры, когда она приходила. Насколько я понял, у них с отцом не самые лучшие отношения. Никакой специфики припомнить не могу». Оф, хоть этот не путает специфику с пацификой. Пипа. «Мне сейчас очень нужна специфика. А когда полицейские связались с Селом? «Рави». «Субботу днём». «Позвонили, попросили зайти в отделение поговорить. Они приехали к нам часа в три-четыре. Мы с родителями ушли на кухню, чтобы им не мешать. Так что о чём шла речь, не слышали». «Пипа». Асел рассказывал?» «Рави». «Немного. Он очень разозлился, что разговор записывали и...» «Пипа». «Полицейские вели запись? А это допустимо?» «Рави». «Откуда мне знать?» «Ты ведь у нас сержант». Примечание. «Может, это и странно, но мне очень нравится такая кличка». Сказали «стандартная процедура». Потом спросили, где и с кем он провёл прошлую ночь и в каких отношениях состоял Сэнди. Типа. «А какие у них были отношения?» «Рави». «Ну, я его младший брат. Мало что видел». «Знаю точно одно. Она ему очень нравилась. Он гордился, что встречается с самой красивой» и популярной девушкой в классе. Только Энди вечно из всего делала проблему. Пипа. «То есть?» «Рави». «Даже не знаю, как объяснить. Думаю, просто она из тех людей, которым спокойно не живётся». Пипа. «А родителям вашим она нравилась?» Рави. «Да, родители с ней отлично ладили». «Да она и повода не давала как-то иначе к ней относиться». Пипа. «Понятно». «А потом...» когда полицейские его допросили. «Рави». Э, «Вечером пришли друзья узнать, как дела». «Пипа». «Тогда-то он и попросил их соврать, чтобы алиби себе обеспечить». «Рави». «Наверно». «Пипа». «Как думаешь, почему он так поступил?» «Рави». «Даже не знаю. Может, взвинчен был после допроса или испугался, что станет подозреваемым и решил таким образом подстраховаться. Не знаю». «Пипа». «Если мы условимся считать цело невиновным, у тебя есть какие-то предположения, где он мог быть в промежутке времени между уходом от Макса в половине одиннадцатого и приходом домой без десяти час?» «Рави». «Нет, потому что нам он сказал, что вышел от Макса в четверть первого. Может, заходил куда-то один и потому знал, если скажет правду, у него не будет алиби. Не очень хорошая картина вырисовывается, правда?» Пипа. «Да уж». «И врать полиции, а потом подговаривать друзей, конечно, не стоило. Только это не доказывает его причастность к смерти Энди. Ладно, пойдём дальше. Что происходило в воскресенье?» Рави. «В воскресенье днём мы с Эллом и его друзьями помогали распространять листовки о пропаже. Раздавали прохожим в городе. В понедельник в школе он просидел тише воды, ниже травы, Тяжело ему приходилось. Кругом все только об исчезновении Энди и говорили. Пипа. Помню. Рави. И полицейские заявились. Я видел, как они шкафчик Энди осматривали. Ну а вечером он был какой-то подавленный, тихий, но встревоженный. Оно и понятно, у него девушка пропала. А на следующий день... Пипа. Если не хочешь про следующий день, можешь не рассказывать. Рави. После паузы. Всё нормально. Расскажу. Мы вместе пошли в школу. Я ушёл вперёд, Сэл задержался на парковке, хотел посидеть пару минут один на свежем воздухе. Тогда мы с ним виделись в последний раз. Я просто бросил «увидимся». Мне сказали, что полиция уже в школе. Ходили слухи, что они допрашивают друзей Села. Где-то около двух часов я увидел пропущенный звонок от мамы и пошёл домой. Родители спросили, где сэл Сказали полицейским, срочно надо с ним поговорить. Думаю, те в это время обыскивали его спальню. Я тоже попытался дозвониться Сэлу, только он не брал трубку. Папа показал мне последнее сообщение от Сэлла. «Пипа, помнишь, что там было написано?» «Рави». «Да». «Это сделал я. Мне очень жаль». И... Небольшая пауза. «Позже, к вечеру...» Снова пришли полицейские. Родители пошли открывать, а я остался здесь. Слушал, о чём они там говорят. Когда сообщили, что в лесу найдено тело, я подумал, что речь идёт о Бенди. Пипа. «А я не хочу показаться бестактной, а таблетки?» Рави. «Да-да, снотворное он у отца взял. Отец себе простить не может. С тех пор больше ничего не принимает, да и не спит толком. Пипа». «А раньше до трагедии. Ты не замечал у села суицидальных наклонностей?» «Рави». «Никогда. Сэлл был, без преувеличения, самым счастливым человеком из всех, кого я знаю. Вечно смеялся и дурачился. Наверное, прозвучит слишком пошло, но могу точно сказать, он один из тех людей, которые будто озаряют собой окружающее пространство. За что бы ни взялся, всегда во всём преуспевал». «Золотой ребёнок моих родителей, их гордость, круглый отличник. И вот теперь у них остался только я». «Пипа. Извини, здесь я вынуждена задать главный вопрос. Ты веришь, что Сэл убил Энди?» «Рави. Я... Нет. Нет. Не знаю. В голове просто не укладывается. Добрее Села в целом мире не найдёшь. Как бы я его ни доставал, он никогда не выходил из себя». «Никогда не ввязывался в драки. Лучший старший брат. О таком только мечтать. А в самые трудные моменты он всегда приходил мне на помощь. Был самым человечным из всех, кого я знаю. Так что я в полной растерянности. Правда, порой начинаю сомневаться. Полицейские себя вели так уверенно. Да и доказательства. Всё сложилось против Сэлла. И всё равно я никогда не поверю, что брат на такое способен». «Пипа». «Понимаю». «Пока на этом всё». Рави. Откидывается на спинку стула и тяжело вздыхает. «Что ж, Пипа...» «Пипа, можешь называть меня Пип?» «Рави». «Пип, школьный проект, говоришь?» «Пипа». «Да». «Рави, а почему ты решила именно об этом написать?» «Зачем?» «Допустим, ты считаешь, что Сэл виновен, но с чего тебе вдруг вздумалось доказывать своё мнение?» Все без исключения в этом городе тут же поверили, что Селл был монстром. И живут дальше, не заморачиваются. Пипа. «Моя лучшая подруга Кара — сестра Наоми Уарт». Рави. «А, Наоми. Очень мило со мной всегда общалась. Постоянно у нас околачивалась. Ходила за Селлом хвостом, сто процентов втюрилась в него». Пипа. «Серьёзно?» Рави. «Мне всегда так казалось. Смеялась вечно надо всем». Что он говорил, даже когда было не смешно. Взаимностью он не отвечал. Пипа. «Хм...» «Рави...» «Так ты этим ради Наоми занимаешься? Что-то я никак не пойму». Пипа. «Нет, дело не в ней. Понимаешь, я знала Сэла». «Рави...» «Правда?» «Пипа. «Да. Мы с ним часто в одно и то же время гостили у Уордов. Однажды он разрешил нам с Карой посмотреть комедию «Пятнадцать плюс» хотя нам тогда только по двенадцать было. Никогда не забуду, как я смеялась. Да, Колик. И не сказать, чтобы смысл особо поняла. Просто Сэл так заразительно хохотал. Рави. Звонко и заливисто. Пипа. Точно. А когда мне исполнилось десять, он, как бы невзначай, научил меня первому бранному слову. Это слово «дерьмо», кстати. А потом ещё научил переворачивать блины на лету. У меня паршиво получалось, но из упрямства я никому не позволяла помогать. Рави. Он был отличным учителем. Пипа. А в первом классе меня двое мальчишек дразнить стали, потому что у меня папа гиреец Селл увидел, подошёл и сказал очень спокойно. «Учтите, когда вас за травлю исключат, в другую школу не близко добираться придётся. Полчаса, если вас туда ещё примут. Начинать с нуля в совершенно новой школе...» Подумайте, вам это надо. Больше они никогда меня не задирали, а Сел потом подошёл ко мне, присел рядом и угостил Киткатом, чтобы не грустила. С тех пор я Ладно, неважно. Рави. Да уж, ладно тебе, говори. Отвечаю же я на твои вопросы, хотя пончики не очень люблю. Пипа, с тех пор Сел для меня герой. Просто не могу поверить, что он мог такое натворить. Типа фиц амаби вкп восьль вось две тысячи журнал расследования запись пять думаю можно запросить в полиции округа темза копию допроса села согласно закону о свободе информации два часа изучала этот вопрос Существуют, конечно исключения случаи при которых информация не разглашается несмотря на вышеуказанный закон Например, если запрашиваемый материал относится к текущему расследованию или если тот, о ком разглашается личная информация, жив, а Селл мертв. Так что у них не должно быть причин скрывать запись его допроса. Постараюсь также получить доступ к остальным материалам расследования по делу Энди Белл. И еще. Никак не выходят из головы слова Рави о Джейсоне бэлли о том, что сэл сначала подумал. Энди сама убежала из дома, чтобы кого-то проучить, а с отцом у неё были натянутые отношения. Джейсон и Дон Белл официально развелись вскоре после смерти Энди. Всем в Литл Килтоне об этом известно, и всё же я для достоверности пролистала соцсеть. Джейсон переехал и сейчас живет в соседнем городе, в 15 минутах езды отсюда. Вскоре после развода у него на странице появились фотографии с молоденькой симпатичной блондинкой. Сейчас они, судя по всему, женаты. Я часами прокручивала на Ютьюбе записи с первых пресс-конференций, проводившихся сразу после исчезновения Энди. Должна признать, Джейсон ведет себя как-то необычно». «Странно, что я раньше не замечала». Слишком сильно сжимает руку жены, когда та начинает плакать. Когда решает, что супруга уже достаточно высказалась, немного выступает вперёд, отстраняя её от микрофона, а потом слишком выразительно произносит «Энди, мы тебя очень любим» и «Пожалуйста, возвращайся домой, тебя никто не осудит». А Бека, сестра Энди, аж поёжилась от его взгляда, Знаю, нельзя меня назвать беспристрастным детективом, но уж больно холодный у него взгляд. Вот что смущает. И еще одна очень важная деталь. В понедельник вечером, 23 апреля, на пресс-конференции Джейсон Белл сказал «Мы хотим только одного, чтобы наша девочка вернулась». «Новость совершенно выбила нас из колеи. Места себе не находим. Если кто-нибудь знает, где она, пожалуйста, скажите ей, чтобы позвонила домой. Нам очень важно знать, что с ней всё в порядке. Она словно солнышко озаряла собой весь дом. Без неё стало так пусто». «Озаряла». «Прошедшее время». Сказано до того, как во всём обвинили Сэла. «Тогда ещё считалось, что Энди жива» а Джейсон Белл говорил о ней в прошедшем времени. Была ли это случайная оговорка, или он так выразился, так как уже знал, что дочь мертва, случайно оговорился и выдал себя? Насколько мне известно, в тот вечер Джейсон и Дон ушли на вечеринку. Энди должна была их забрать. Может, он в какой-то момент отлучился, даже если нет, и у него железное алиби. Это не говорит о том, что он не мог быть каким-то образом причастен к исчезновению Энди. Если составлять список подозреваемых, Джейсон Белл должен его возглавить. Список подозреваемых. Джейсон Белл.